С филантропией обратили внимание на рабочих и вырвали их из подлых рук агитаторов. Безусловно, это поручение Сергея Васильевича Манечка выполняла с верой в успех новой идеи своего учителя и шефа. Она, как всегда, аккуратно направляла Зубатову письма с подробным описанием личностей, их сильных и слабых сторон, связях и, как прежде, давала рекомендации, кого из них арестовать, кого завербовать. Когда же Вильбушевич заподозрили в контактах с Зубатовым, она написала ему письмо с просьбой арестовать ее и таким способом отвести подозрения. Но обстоятельства сложились так, что Манечке уже не помог бы ей арест. Она была на грани разоблачения, и ей пришлось в спешном порядке с помощью Зубатова выехать в Америку. Там, будучи в безопасности, Манечка начала ожесточенную кампанию против Бунда. Впоследствии Вильбушевич переехала в Палестину, где работала в сионистских колониях. О дальнейшей ее судьбе ничего больше неизвестно. С деятельностью Марии Вильбушевич связано имя тогда еще никому неизвестного революционера Гершуни. Рассказ о котором счастливое число будет в следующей книге. Арестованного в В 1900 году Гершуни доставили из Минска в Москву к Зубатову. В его кабинете состоялась длительная беседа с чаепитием, курением и поздним обедом. В результате Гершуни написал письменное заявление на имя директора департамента полиции о совершенных им противозаконных действиях. Занимался революционной работой, оказался действием нелегальному переходу через границу одному революционеру, прятал у себя на квартире нелегальных. Кроме того, он указал на свое знакомство с революционерами Клячко из Минской народовольческой организации и Абрамом Капланом, разыскиваемого по делу о нелегальной типографии. Эти признания Гершуни – были направлены в департамент полиции для использования в розыскной работе в разделе «Агентурные сообщения». В результате он был выпущен из московского охранного отделения без всяких для себя последствий. Зубатов не считал нужным оформлять его негласным сотрудникам. С этим всегда можно было успеть. Нужно было время для проверки Гершуни. Гершуни вернулся в Минск, и оказался под надежным наблюдением Манечки. А вскоре она сообщила Зубатову, что тот очень ненавидит Сергея Васильевича, не объясняя почему, но причина Зубатова была известна. Гершуне удалось склонить к написанию покаятельного обращения в департамент полиции, и оно являлось серьезным компроматом. Гершуни не мог простить написание этого документа ни себе, ни Зубатову, сумевшему воспользоваться его слабостью и неопытностью. Из воспоминаний Спиридовича. В 1899 году к московскому охранному отделению был прикомандирован жандармский ротмистер Александр Иванович Спиридович. В своих воспоминаниях он писал, что Зубатов тепло его встретил и прикрепил по новой службе к своему помощнику, жандармскому подполковнику Сазонову. Спиридович работал с жандармскими офицерами Петерсеном, Герарди и чиновником Меньшиковым занимавшимся тогда перлюстрацией писем. Зубатов и Сазонов занимались обучением Спиридовича. Сазонов подчеркивал, что в разыскной работе всегда надо придерживаться конспиративности, быть сдержанным и внимательным, соблюдать служебную